Глава шестая Я попросила Вересова подождать в коридоре, а сама вошла в кабинет Мельникова. Он сидел за столом и без всякого вдохновения что-то писал. Увидев меня, с удовольствием оттолкнул от себя писанину. Не любит Мельников писать, ох и не любит. И правильно, ему такому большому и сильному надо за преступниками бегать, а не бумагу изводить. «Меньше приходилось бы ему писать, больше толка было бы». «Ну, где твой очень ответственный человек?» «Давай его, Танька, сюда». «Здороваться надо, Мельников, когда к тебе приходят», — напомнила я. «А мы уже сегодня виделись». «Это когда же?» «По телефону?» «Ты что, уже забыла, что звонила мне?» «Я тебя весь день ищу». Должен тебя как свидетеля допросить по вчерашнему трупу, а тебя черт знает, где носит. Телефон не отвечает, и никто не знает, куда ты девалась. Пропал ценный свидетель. Представляешь себе, что это такое? В следующий раз, когда ты ко мне с трупом придешь, ни на шаг не отпущу, пока не отчитаешься. Делом я занималась, Мельников, и кое-чего для тебя нашла. А ты вместо того, чтобы спасибо сказать, Рычишь на меня. Будешь рычать, я тебе ничего не скажу. Я тебе устрою допрос с пристрастием. Все выложишь, как миленькое. С пристрастием тебе запрещено. Не то время сейчас, чтобы с пристрастием. Сейчас везде, куда ни зайдешь, права человека защищают. А я тайна. Так мы обменялись с ним любезностями, и я перешла к делу. — Есть предположение, — сказала я, — что наш неизвестный покойник — это некий Евгений Константинович Чернов, технический директор фирмы «Химсинтез». У тебя в предбаннике ожидает его друг, соратник и председатель совета директоров этой фирмы, Геннадий Валентинович Вересов. Давай не будем держать человека. — Пойдем, проведем опознание, а со всеми подробностями потом разберемся. — Дельно, — согласился Мельников. — Чего тянуть кота за хвост? Если опознаем труп, то и работать дальше можно будет, а то висит у нас этот покойничек, как... Он замолчал, подумал и не стал говорить, как висит у них этот покойничек. — Мы вышли, я представила мужчин друг другу, и втроем мы отправились на машине Мельникова в морг. На этот раз Вересова отпаивать не пришлось. Держался он крепко. — Да, — подтвердил он, — это Евгений Константинович Чернов, технический директор нашей фирмы. Надеюсь, мне расскажут, как это произошло. Расскажем, — пообещал Мельников. Непременно расскажем. Тайны здесь никакой нет. А сейчас надо оформить протокол опознания. Это позволит нам работать далее. Мы вернулись в кабинет Мельникова, где к этому времени уже обосновался Витя Самойлов. Он, очевидно, только что вернулся с какого-то задания и ожидал начальства, чтобы доложить. Но в нашем присутствии ничего говорить не стал. Ждал, пока мы закончим. После того, как протокол опознания был составлен и все требуемые формальности соблюдены, Мельников коротко, не вдаваясь в подробности, рассказал, как, где, когда и в каком состоянии был обнаружен Чернов. Вересов выслушал его, не перебивая. Потом я тоже коротко сообщила о том, что в фирме «Химсинтез», руководит которой Вересов, пропали важные документы, вполне вероятно, что убийство Чернова напрямую связано с похищением этих документов. «Кто это мог сделать?» спросил Вересов у Мельникова, когда я закончила. «Кто мог убить Евгения Константиновича?» «А вот это я как раз хотел спросить у вас, Геннадий Валентинович. Для меня Чернов человек совершенно незнакомый. Вы же знаете его десятки лет». И вам, думаю, легче разобраться в том, что произошло и почему человека убили. Но прежде всего я хотела бы узнать, что за документы у вас похитили. Документы чрезвычайно важные. Мы довольно успешно ведем работу по созданию нового химического волокна, очень прочного на негорючей основе, у него большое будущее. Конкурирующая фирма Менделеев. Работает в этом же направлении. Последнее время их успехи явно были связаны с утечкой информации из наших лабораторий. Мы пригласили Татьяну Александровну, чтобы она разобралась с этой проблемой, определила источник утечки информации. А сегодня выяснилось, что у нас пропала тетрадь с результатами последних исследований. Я бы сказал, с ключевыми разработками. Вот так. Если говорить коротко. А Чернов, надо, полагать, имел отношение к этим исследованиям? Спросил Самойлов. Не просто имел, руководил ими. Чернов, наш технический директор. Добавлю, о том, что Татьяна Александровна занимается проблемой утечки информации, он знал. Вернее, знали мы. Ольга я и он. Да. Теперь, пожалуй, суть дела понятна. Как бы подвел черту Мельников. Пропадают документы, вы нанимаете частного детектива, знают об этом только два человека, вы и технический директор. И вот вашего технического директора находят убитым на лестничной площадке этого частного детектива. Вот я и спрашиваю. Как вы считаете, кто может быть заинтересован в смерти Чернова? Это смотря из какой посылки исходить. Вересов задумался. Я уже размышлял об этом и пришел к определенным выводам. Я лично уверен, что Чернов не мог передавать информацию нашим конкурентам. Вполне возможно, что он обнаружил пропажу тетради и, зная, что Татьяна Александровна ведет эту тему, Простите, занимается данной работой. Пошел к ней, дабы сообщить об этом. Но я не понимаю, какой смысл убивать его. Тетрадь все равно была уже в руках конкурентов. И он ни в чем помешать им не мог. Нет, убивать его не имело никакого смысла. Логично, согласился Мельников. А если исходить из того, что именно Чернов передавал конкурирующей фирме, Ваши секретные документы. В это я не могу поверить. Ну и упрям же был Вересов. Хотя, может быть, и не упрям, просто хорошо знал Чернова. И все-таки, тогда еще более нелепо получается. Ему незачем было бы идти к Татьяне Александровне. И тем более незачем было его убивать. К Татьяне Александровне ему идти было действительно незачем. Согласился Мельников. А вот для убийства основание было. Хотели замести следы. О том, кому переданы украденные документы, знал только Чернов. С его смертью конкурирующую фирму в воровстве никто обвинить уже не сможет. Звучит правдоподобно, согласился Вересов. Но Чернов на такую подлость пойти не мог. Он человек чрезвычайно высокой порядочности. — А деньги ему нужны, как вы считаете? — спросил Мельников. — Деньги нужны всем? — Вересов пожал плечами. — Но есть кое-что гораздо важнее денег. На этом и закончились наши разговоры. Решили, что у жене Чернова о смерти ее мужа сообщит Вересов. — И попросите Ларису Витальевну. Пусть она побудет сегодня у Черновых. Сочувствующий человек там сегодня очень нужен, тем более женщина. Посоветовала я. — Совершенно верно, — поддержал меня Мельников. — А завтра часам к десяти привозите жену Чернова сюда. Вас, надеюсь, не затруднит с ней приехать?